Олег. Вспоминать было приятно. Память накатывала мягкой волной, оплетала нежными ветвями, шептала на ухо легко-легко, чуть слышно. Слышно лишь ему, Лешке. Он никогда еще не заходил так далеко в чащу, никогда не был в такой немыслимой дали от родного порога. Но лес оказался ему знаком. За поляной начинался орешник. Про него часто говорили в доме, мол, осень пришла, надо сходить собрать дозрелое, а то, что попадало, оставить, пусть набежит зверья мелкого и большого, пусть наестся ему со стола лесного батюшки. Долго тянулась лещина, то разрасталась, раскидывалась ветвями так широко, что не пройти, то редело уступало молодым вязам и дубкам, и про это лешка знал. Давно ещё, когда батюшка был могуч, а Поляша совсем ещё девочка, что сбегала из дома, стоило только глаз от неё свести. В дальнем орешнике потерялась фёкла. Увязалась за братом, ушедшим искать любимую тетку, да не поспела. И долго плутала, выдохлась совсем. Вернул её домой батюшка в самые ночи, благо не было тогда болот в лесу. «Ходи себе, гуляй, не тронет тебя ни Мавка, ни Кикимора» с горяча отходили прутом, та не пискнула даже, приняла заслуженное, как подобает. А в растрепанных волосах её запутались дубовые листочки, нежные-нежные, молодые совсем. Лежки и трех лет тогда не было, но он точно помнил, как приговаривала заплаканная Глаша. Мол, девка-то до конца лещины добежала, окаянная, до дубков самых, дура-дура». «А сколько памяти скрывалось в каждой травинке, в налитых ягодах среди мха, в сонных деревьях и шепоте ветра в листве!» «Вспоминалось легко. Слова сами приходили на ум, руки сами тянулись, чтобы огладить, разбудить, согреть. А дальше тишина. Ни тепла, ни отклика, ни привета». Дубки продолжали равнодушно шуметь, кланилась к земле плакон трава, прятались в амхе, росыпе, брусники. Лес слышал, лес видел, но не принимал, ничего не чувствовал, не желал делиться силой. Я твой сын, хотелось закричать Лешке. Я родился на поляне, дарованной тобой роду, что меня зачал. Я такой же, как все они. Я жил здесь в холода и зной, в засуху и дожди. Я схоронил отца. Я потерял сестру и брата. Я не мог называть мамой ту, что дала мне жизнь. Я разделил с тобой всю боль, всю горечь, тревог и страха. Я стою перед тобой, твой сын, как остальные твои сыновья. Так почему ты не принимаешь меня, лес господин? Хотелось, но Лешка молчал. «Больно бывает только в первый раз. Всю обиду, что мог, Лешка испытал на рассвете своего посвящения. Лес не принял его тогда, так зачем горевать теперь? Не проси, чего тебе не суждено. Вспоминай себе, что помнится. Про рябинушку, про землицу, что стоять должна как дуб. Про девку, которая несет в себе болотную гниль и вряд ли переживет эту ночь». Огнили Лешка помнил смутно. В доме за слово одно такое выгоняли в подпол, просить леса милости, отгонять от себя анчуток, прячущихся во тьме. Их мохнатые тени скользили по стенам, прятались по углам. Лешка осенял себя защитным знаком, но каждый раз натыкался на что-то мягкое и холодное, давился криком и убегал вверх по лесенке плакать и звать тетку Глашу. Но гниль в доме знали, если в лихую ночь выйти в чащу, да пойти прочь от родной поляны, с поляной лобной туда, где сплетаются кряжестые корни старых сосен, и только пройдохи-хорьки шмыгают меж ними, выискивая добычу, то обратно можно не вернуться. А коли вернулся, да поранился по пути, то домой принесешь подарочек». Рана станет гноиться, кровь потечет мутная в черноту, начнется лихорадка, сбегутся из ниоткуда тени, приведут с собой упыря, тот и выпьет всю гниль из раны. А с ней и кровь, а с кровью и жизнь. Так себе сказонька на сладкий сон. Кто пойдет по следу девке, несущей с собой болотную рану, и думать не хотелось. Твари топи, падальщики чаще. Силы тёмные, вековые. Кого привлечёт запах смерти и слабости? Если бы Лешка мог, то припал бы к земле всем телом, взмолился бы лесу, призвал бы его в защиту. Даже наговор он бы вспомнил. Да только лес укрылся ночным пологом, равнодушный и тёмный, полный опасности и тех, кто опасностью этой был. Лешка ускорил шаг. Он выбрался из зарослей бузины осторожно, чтобы не сорвать неспелой грозди, довольно недобрых знаков. Прошел еще немного, обогнул пологи края врага и выбрался к высокой ольхе, где они оставили лесю. Но леси не было, только примятая трава да скинутая с плеч серая шаль. Кровь прилила к щекам, лешка даже глаза потер вдруг почудилась. Крик вырвался из груди раньше, чем он успел подумать. «Леся, ау!» В переплетении бузинных веток испуганно зашевелилось что-то маленькое, поросшее жесткой шерстью. Недовольно ухнула сова, взлетая с ольхи и скрылась в чаще, сбивая листья. Затрепетала в траве, приговоренная ею добыча. «Леся!» Крик понесся вперед от лещины к оврагу, скользнул на его дно, увез среди бурелома крапивы и сныти. «Леся!» Затрещали ветки, заходили ходуном. Кто-то пробирался через лещину, кто-то услышал и поспешил на зов. В сгущающихся сумерках было не разглядеть, зверили, тварили болотное. Но лешка обмер. Глупый пёс не станет брехать на краю двора, если за ним волки и да лисы. Птица не запоёт в ночи, зная, что филин не дремлет. Лес могуч, будь тих в нём, будь незаметен, и выживешь. А станешь кричать у тенистого оврага, где давно уже не спят его обитатели? Так приготовься к смерти». Длинные бледные пальцы отодвинули ветку орешника за миг до того, как Лешка сорвался бы с места и побежал, забыв, что обещал хранить от беды ту, за которой отправился в чащу. Но тонкое запястье болталось в свободном рукаве из небеленого льна. Выстиранная ткань, знакомая штопка на шве. И страх затих. Леся вышла из зарослей, сонная и виноватая. «Ты где была?» Накинулся на нее Лешка, схватил за край рубахи, притянул к себе. «Зачем ушла?» Она смешалась, дернула плечом, мол, ушла и ушла, что теперь? «Ты хоть понимаешь, где мы?» Пережитый страх стучал в ушах, не давал успокоиться. «Понимаешь, где?» Леся отвела глаза, потянулась в сторону, все молча, все медленно, будто спала еще. Лешке захотелось тряхнуть её посильнее, разбудить, наконец, чтобы почуяла она всю бескрайность леса, всю опасность его. И запах гнили, что тянется за нею, приглашая болотных тварей отужинать. «А сам-то понимаешь...» – хриплый голос тётки раздался совсем близко. Пока Лешка кричал, пока искал беглянку, мёртвая успела спрятаться за ольхой, слиться с нею. «Не знаешь где – не разглядишь...» «В сонном лесу аукать, на краю оврага кричать». Сплюнула под ноги, зыркнула зло. «Щенок домашний суки, подыхать будешь, не спасу». Плевок повис на травинке, сполз по ней к земле. «Спасёшь», — ответила ей Леся, обошла застывшего лешку, наступила на выпачканную в мёртвой слюне траву. «И меня, и его. Уговор был». «Я тебе клялась, не ему». «Мне?» Вздёрнула она подбородок, и Лешка увидел, как по обнажённой шее бегут острые мурашки страха. «А он со мной? Что случится? Без него не пойду». Поляша скрипнула зубами, но сдержалась. «Вас сожрут и меня с вами, если будем торчать тут, как волчий хвост в проруби». Бросила и скользнула за ольху, только серенькие серёжки на ветках вздрогнули. Лешка подхватил забытую в траве шаль, осторожно накинул на озябшие лесины плечи. «Темно совсем, пойдем, а то поздно будет». Та послушно кивнула, даже за руку взять позволила. Они пошли мимо сосен, лес засыпал, отдаваясь на милость ночным своим жителям. Пахло влажным мхом, в промежутках между стволами поднимался туман, под ногами хрустили ветки и хвоя. Но Лешка ничего не видел ни о чём не думал. В его ладони лежали чужие пальцы, невесомые, но живые. В этом лёгком соприкосновении было столько доверчивой тишины, что перехватывало дух. «Смотри, рябины!» воскликнула Леся, легко вырвала руку и побежала вперёд. «Нежные какие, славные!» Застыла рядом, потянулась к стволам, погладила ласково-ласково, как родных. На мгновение Лешке показалось, что рябинки ответили ей. Всколыхнулись разными листьями, затрепетали ветвями. Но сумрак стал плотным, не разглядеть, мало ли что привидится в темноте. «Пойдём!» – чуть слышно позвал он. Леся последний раз провела рукой по стволам. Шаль снова сбилась, оголила плечи. Лешка подошёл ближе, поправил. «Не застудилась бы, холодно в лесу, мокро, а им идти еще, далеко идти». Осторожно потянул Лесю прочь. Уходя, она все оборачивалась, вглядывалась во тьму. «Где вы там?» – прошипела тетка, успевшая свернуть у кряжестых корней сосны. Даже ветками себя прикрыла, хвоей замела след. Лешка наклонился, проверил, не осыпалось ли ночное убежище. То стояло прочно, только влага успела вымочить дно. К утру яма станет стылой, почти морозной. Лешка нашарил в мешке тёплую накидку, бросил вниз. Если девка хорошенько укутается, может и не простынет. «Огня бы зажечь», – не надеясь на разрешение, предложил он. Мёртвая даже не ответила, зыркнула раздражённо, оскалилась. «Закапывай её скорее, скоро луна выйдет». Тьма и правда перестала быть кромешной, засеребрилась между кронами. Вот-вот засияет ночное лицо покровитель мёртвого до да Если луна увидит добычу, то никакое укрытие под корнями сосны не спасёт. Только вот Леся не спешила. Она продолжала смотреть на рябины, и шажочек за шажочком возвращалась к ним. «Я сейчас!» Неглядя бросила она и побежала к оврагу. «Стой!» Хотел крикнуть Лешка, но мёртвые глаза яростно вспыхнули. Девку он догнал у самой рябины. Она прижалась к стволам, обвела их руками, дышала глубоко и размеренно, будто уснула. Стоя посреди ночного леса, раненая и бегущая прочь от раны своей. «Леся! Леся!» Имя беззвучно вторилось, но никто не откликался. «Леся!» Она вдохнула еще раз, медленно выдохнула и обернулась. Ее глаза блестели, в полумраке казалось, будто они сияют. «Вот теперь пойдем», — легко согласилась она. Улыбка блуждала по ее губам, щеки раскраснелись. «Пойдем скорее». Помогая забраться в укрытие, Лешка протянул ей руку, чтобы она не скатилась вниз к убарям. Но Леся только головой покачала, спрыгнула сама. В кулаке она сжимала гроздь рябины. Спелые ягоды темнели на бледной коже кровавым багрянцам. Но думать об этом было некогда. Лешка обошел сосну, подлез под корень и принялся засыпать убежище. Комья покатились в углубление прямо на скорчившуюся лесю. Ещё румяная, тёплая от холода и колючей шерсти, она натянула вязаную шерсть до самых глаз, а после и вовсе свернулась, спрятав лицо в коленях. Шаровары задрались, обнажая край раны, перетянутой грязной тканью, и сразу пахнула гнилью. «Поспеши!» – зашипела на него мертвая. «Что стоишь?» Лешка загребал землю обеими руками, проталкивал ее под корень, утрамбовывал, толкал еще, сыпал все новые пригорошни. А тетка кружила у сосны, всматривалась во тьму и шептала, шептала что-то беззвучно. Лесю было не разглядеть. Стена рыхлой земли в перемешку с хвоей и потревоженным мхом отделила ее от мира, укрывая собой от чужих взглядов. Но Лешка чувствовал, она там по теплу, расходящемуся от земли к её ладоням, по тревоге, доносящейся из-под корней, будто тихий плач. «Балкой поширюди, чтобы не задохнулась», – подсказала тётка. Лешка подхватил ветку, воткнул её в свежую стену. Раз, другой, третий, пробил слой земли, дал ход воздуху. Этого должно было хватить. «Осталось прикрыть корни лишайником, припорошить землей в тонкий слой, а сверху бросить рябину, зеленую, но сильную, могущую сохранить». «Готово», – шепнул он, поворачиваясь к тетке. Но та не ответила. «Ломанной тенью она застыла на краю оврага». Лешка разглядел, как лениво шевелит край ее сава на ветер, и тот белеет сквозь лесную хмарь, будто сам он неуспокоенный дух, а не ткань духу принадлежащая. Одной рукой тетка держалась за гибкий ствол рябинки, второй отводила в сторону переплетения веток. В неверном свете Лешке показалось, что рябина дрожит всем своим юным телом, всей своей извечной силой дрожит, предвещая беду. «Идут», — понял он до того, как тетка рванула прочь от пологого края оврага. Плотная тень, наполнившая его до краев, пошла рябью, будто не ночь была в нем, а тяжелая вода, черная, как беззвездное небо поздней осенью. И когда из густой тьмы выросла фигура, слишком высокая для человеческой, венчавшаяся парой ветвистых рогов, а за ней вторая и третья, и еще и еще, Лешка медленно осел на рыхлую землю под корнями сосны. Мертвая стояла, как хилый побег на пути великой бури, вытянув руки. Лешка слышал, как тихо и утробно рычит она. Знал, как скалит зубы, бесстрашная в вере, что дважды умереть не умрешь. Но Саван, украшавший ее холодное тело, дрожал в такт ознобу, сотрясавшему мертвую, и был этот Саван белым, как знамя всех ее поражений. Лешка прижался к шершавому стволу сосны и закрыл глаза. Под толщей рыхлой земли за его спиной тихонько дышала укрытая от смерти леся. Укрытая, «Да не спасённая».